Глаза их блуждали, а руки тряслись, когда они несколько лет спустя со страхом рассказывали другу Андрею, что произошло с Марусей и кто она ныне. А поступила в МГУ на философский факультет, была студенткой, замечена перспективным активистом, восходящей звездой комсомола, и стала Маруся женой второго секретаря райкома, а затем стремительно пошла в гору. Скрупулезно подсчитывая расходы и доходы, братья запутались с долгами Андрею, когда прикинули, что означает в финансовом смысле упущенная выгода от перманентного шантажирования возвышавшейся Маруси. Временами, правда, Маруся уходила в политическую тень. Перебрасывалась с культуры на Собес. Акции ее падали. Разница оказывалась не в пользу Андрея. И мустыгины вытягивали из него эту разницу. Потом период политического небытия вдруг кончался. Маруся начинала курировать науку. Братья с поджатыми хвостами возвращались к Андрею, неся в зубах набежавшие проценты. В тот воскресный день, когда мустыгины рыскали по дворам, подъездам и баракам, у Андрея разболелась голова. Весь полный смутного ожидания, тягуче и лениво слонялся он по квартире. В библиотеку не тянуло. Ну и уходить из дому не хотелось. Надо было обдумать происшедшее. Случилось невероятное событие, не поддающееся рациональному толкованию. Книжное библиотечное знание сомкнулось с бытовым. Жвалые насекомого спроецировались на челюсти женщины. Галилей, так сказать, оторвался от телескопа и увидел на столе горстку лунного грунта. И в мире... Это, несомненно, произошло нечто непредвиденное, выпадающее из строгой очередности причинно-следственных связей. И от него, Андрея Сургеева, потянется боковая ветвь происшествий. Поэтому он ничуть не удивился, когда в квартиру влетела Галина Костендик. Как раз братья оскорбленные и злые, забежали домой набраться новых сил для продолжения охоты, и Кастандик с ходу раскусила обоих. «Почем жизнь, ребятишки?» спросила она. И оволокла Андрея в церковь. Отпевали старуху, ту самую тетку, у которой он прожил пять лет. Подречитатив священника, Галина безмятежно сообщила, что на следующей неделе выходит замуж, но ненадолго, года на два или три, поскольку будущий муж дважды уже сваливался в инфаркте. Да она и сама-то не очень верит в свои способности быть верной и преданной. Шепотом же пригласила Андрея в ЗАГС и на свадьбу. Оттого и другого Андрей уклонился, сославшись на дела. Насколько было ему известно, Костандик во второй раз уже выходила замуж».